Он неуютно пошевелился. — Я не уверен насчет того, чтобы убивать Агаму. Он хороший даймё, хороший военачальник. Он помешал сан захватить власть, помешал правителю Тосы захватить власть. Он единственный даймё, который выполняет наказ императора изгнать Гайдзинов. Разве он не закрывает пролив Симона Секи? — Только наши пушки противостоят кораблям Гадзинов, только войны Тёсю стоят на переднем крае битвы с ними, а? — Это так, Такэда, ответил один известный сиси из Сацумы. — Но о чем нам напомнил сенсей Кацумата? — О том, что, захватив власть, Агама стал другим, если бы он почитал императора. И теперь, когда врата в его руках, ему было бы просто провозгласить сон Соннодзёи и передать всю власть императору. Именно так поступим мы, когда врата станут нашими. Да, но очень просто, такэда. А что сделал он? Использовал свою власть только для того, чтобы заставлять двор делать то, что ему угодно. Он хочет стать сёгуном. «И не меньше!» Многие согласно забормотали, а потом заговорила о Сумомо. «Пожалуйста, извините меня, Такеда, но Агама стал большой угрозой. Вы все знаете, что я из Сацумы, как и сенсей Кацумата. Мы согласны, что Санзиро тоже сделал что-то хорошее, но ничего для сонно -Дзёи. Поэтому он должен отказаться от власти, с радостью или против воли, и он уйдет. Уйдет! То же самое с Агамой. Да, он сделал кое-что хорошее, но теперь он делает плохое. Истина заключается в том, что ни один даймё, овладевший вратами и настолько приблизившийся к тому, чтобы стать сёгуном, не отдаст эту власть добровольно. «Может быть, нам стоит направить петицию о гамме?» — предложил Такэда. «Пожалуйста, извините меня, но петиция ничего не даст!» — возразила она. «Когда врата станут нашими, чтобы предотвратить гражданскую войну и впредь избавить любого дайме от подобного искушения, когда врата станут нашими, мы должны пойти дальше!» Мы должны попросить императора отменить Сюгунат, Бакуфу и всех правителей!» Среди изумленного шума, которым было встречено столь смелое предложение, Такеда выпалил. «Это сумасшествие! Если не будет Сюгуната и Даймё, кто будет править? Наступит хаос! Кто выплачивает нам жалование, Даймё! Правителям принадлежат все Коку, Риса и...» Да ей закончить, Такеда, — перебил его Кацумата. — Потом скажешь все, что хочешь сказать. — Извините, Такеда, но эта идея Хираги-сан не моя. Хирага говорил, что в будущем даймё будут лишь номинальными правителями, достойные из них, что власть будет осуществляться через советы самураев всех званий на равной основе, которые будут определять все, от размера жалования до того, кто из даймё достоин править землей и кто будет ему наследовать. — Это никогда не сработает, это плохая мысль, — сказал Такэда. Многие не согласились с ним. Большинство было на ее стороне, но Такеду это не убедило. Потом она спросила Сенсей, это плохая мысль? Это хорошая мысль, если бы все дойме согласились, ответил Кацумата, очень довольный, что его учение приносит такие плоды, что они, как и следовало, приходят к мысли о будущем общего согласия. Он сидел на корточках вместе со всеми остальными, говорил мало. Мысли его были заняты недавним побегом. Под маской спокойствия в нем клокотала ярость. Он был взбешен этим новым покушением на свою жизнь, которая едва не достигла цели. — В этот раз они подобрались слишком близко, — думал он, чувствуя вкус желчи во рту. Сеть затягивается все ту же. Тоже предатель? Он должен находиться сейчас в этой комнате. Из всех сиси только эти знали, что я проведу эту ночь в шепчущих соснах. Предатель должен быть здесь. Кто же он? Или даже она? Кто? Продолжай с умом. Я лишь хотела добавить, Такэдасан, сан Вы из Тёсю, как и Хирага-сан, другие из Тосы, и я из Сацумы, другие из других владений, но мы прежде всего сиси, и долг наш стоит выше семьи, выше рода. При новом порядке это будет законом, первым законом для всего Ниппона. Ну, если такое будет законом, один из них почесал в затылке. — Сенсей, когда Сын Неба вновь встанет у власти, что мы тогда действительно будем делать? — Мы! Все мы! Кацумата взглянул на Токеду. — Что ты думаешь? — Меня не будет в живых, поэтому мне все равно, — обычным тоном ответил Такэда. Сонно-Дзёю достаточно для одной жизни, и этому делу я старался помочь. — Кто-то из нас должен остаться в живых, — сказал Кацумата, чтобы стать частью нового руководства. А сейчас есть более важный вопрос. — Торанагаёси. Как уничтожить его? Когда бы он не вышел из своего убежища, Мы должны быть готовы, сказал кто-то. Разумеется, раздраженно заметил Токеда, но он будет окружен телохранителями. И я сомневаюсь, что нам удастся до него добраться. Сенсей сказал, чтобы мы не задействовали наших сторонников внутри. Значит, убить его придется снаружи, а это будет очень трудно. Полдюжины нас с луками на крышах домов Жаль, что у нас нет пушек. Они сидели в светлеющей комнате, погруженные каждый в свои мысли, думая о том, что Йоси был бы завидной добычей. Но на первом месте стояли пять дней, потом нападение на Огаму — единственный способ захватить врата. Женщине... «Было бы легче проникнуть в бастион Сигуната, а?» — заметила вслух Сумома. А оказавшись внутри... Она улыбнулась. Облака затянули небо. День был пасмурный, но, несмотря на это, широкие улицы у стен казарм Сигуната были полны горожан, которые продавали и покупали на рынке напротив главных ворот. Здесь же можно было видеть и буддийских монахов в оранжевых одеяниях, державших в вытянутых руках неизменные чашки для пожертвований, а также самураев, степенно вышагивающих поодиночке или группами. Среди последних выделялись патрули гамы. На одежде каждого воина был вышит герб их княжества. Кацумата, Сумомо. и еще полдюжины сиси, прогуливались в толпе переодетые и в широких конических шляпах. Их окружали домохозяйки, прислужницы, слуги, подметальщики улиц, сборщики фекалий, носильщики и уличные торговцы, ростовщики, песцы прорицатели, самураи и люди высокородные передвигались в ланкинах и верхом. Но нигде не было видно... ни одной повозки на колесах. Все, кто проходил в ворота Сюгуната, открытые днем, но охранявшиеся многочисленной стражей, вежливо кланялись в соответствии со своим положением и не мешкая, проходили вперед. Невероятная новость о том, что опекун наследника прибыл тайно, как простой путник, мгновенно облетела весь город. И это вместе с грядущим приездом, неслыханное в веках дело, самого великого сюгуна, правителя всей страны, фигуры, окутанной почти таким же покровом таинственности, как и сын неба. Про него даже говорили, что он был даже женат на одной из сестер божественного. Это было для горожан больше, чем они могли вынести. Тут же... Самураи принялись озабоченно проверять и приводить в порядок свое оружие и доспехи. Даймё, их наиболее доверенные советники задрожали, услышав это известие, оценивая свои собственные позиции и решая, что им делать и как избежать любых бесповоротных действий, когда случилось неизбежное. Князь Ёси столкнулся с князем Огамой. Всякое движение на улице снаружи укрепленных казарм Сюгуната прекратилось, когда из ворот появилась тяжело вооруженная процессия. Впереди развивались знамена Йоси. Солдаты плотными рядами окружали закрытый паланкин. Еще большее количество воинов следовало позади него, замыкая шествие. В один миг все, до кого досягал глаз, палениц. Все самураи замерли, потом склонились в глубоком поклоне, пока кортеж не прошел. Только когда Йосси и его охрана совсем исчезли из виду, люди на улице вернулись к какому-то подобию нормальной жизни, кроме Кацуматы и его спутников, которые осторожно последовали за процессией. В полумиле от них Похожий кортеж воинов в полных доспехах, загибаясь змеей, вышел из ворот главной резиденции Тесю. Впереди несли знамена Огамы. Этот кортеж был встречен с еще большим почтением. В паланкине сидел Огама. Он за несколько дней был предупрежден о прибытии своего врага. Точно так же он следил и за продвижением Сёгуна-Нобусады. Его советники рекомендовали перехватить и уничтожить Йоси за пределами Киото, но он отказался. «Лучше, если он станет пешкой в моих руках. Оказавшись здесь, где он сможет спрятаться, куда сбежать?» Детали срочной встречи, о которой он просил, были урегулированы между их советниками. Было решено, что она состоится во внутреннем дворе пустующих нейтральных казарм, равноудаленных от обеих резиденций. Каждая сторона возьмет с собой сотню воинов. Только двадцать из них будут верхом. «Огама и Йоси!» прибудут в защищенных от стрелы копий по Каждого будет сопровождать один советник. Они прибудут одновременно. Через мгновение шпионы уже спешили во дворец группам Сиси и к Даймё с поразительной новостью о том, что два самых опасных человека в Ниппоне появились на улицах с колоннами вооруженных охранников в один и тот же миг. Один из шпионов быстро разыскал Кацумату и сообщил ему о месте, где была назначена встреча. И к тому времени, когда самураи Огамы и Йоси прошагали в ворота пустых казарм, Кацумата, и с ним тридцать человек уже расположились неподалеку в надежде, что им представится возможность для самоубийственной атаки. Сто квадратных метров внутреннего двора. были обнесены легкой деревянной стеной, которую нетрудно было разрушить. Одноэтажные казармы и вместительные стойла для лошадей тоже были выстроены из дерева, потемневшего от времени. Охранники с обеих сторон заняли свои позиции, пока другие принесли четыре раскладных стула и аккуратно поставили их в центре свободного пространства. Оба князя вышли из паланкинов в одно время, Подошли к стульям и сели. Затем рядом с ними сели генерала Акеда и Басухиро, главный советник Огамы. Басухиро был образованным самураем на середине четвертого десятка с узкими глазами. Его рот из поколения в поколение возглавлял аппарат чиновников Тесю. Они официально поклонились. Потом взгляды двух вождей встретились. Йоси был двумя годами младше Агамы и высок ростом в противоположность приземистому и плотному правителю Тесю. Лицо Йоси было гладко выбрито, контрастируя с тяжелой истине черной бородой Агамы. Его родословная была знатнее, хотя род Агамы не уступал его роду в древности и был равно знаменит. Оба правителя стоили один другого в жестокости, и и скрытности. Они неспешно обменялись обязательными комплиментами и вежливыми вопросами, играя в слова, выжидая, когда можно будет начать. Их руки небрежно лежали на рукоятях мечей. — Ваше прибытие! Приятный сюрприз для нас, князь Йоси. Мне пришлось приехать самому, дабы убедиться, что дикие слухи, дошедшие до меня, не соответствуют действительности. Слухи? В числе прочих то, что войска тёсю препятствуют законным представителям Сюгуната занять свои позиции вокруг дворцовых врат. Это необходимая мера для защиты божественного. Отнюдь не необходимая и противозаконная. Агама рассмеялся. — Божественный предпочитает, чтобы его защищал я. А невероломный совет старейшин, который подписал соглашение с Гайдзинами вопреки его пожеланиям и продолжает заключать с ними договоренности вопреки его пожеланиям, вместо того, чтобы изгнать их, как он просил, он сделал знак басухиро. Пожалуйста, покажите князю Йоси. Свиток, подписанный императором, просил правителя тёсю принять на себя командование вратами до урегулирования прискорбного недоразумения с гайдзинами. Божественному не пристало брать на себя управление делами мирскими. Таков закон. Я должен просить вас сложить с себя командование. Закон? Вы говорите о законе Таранаго, законе Сёгуната, насажденном силой первым из вас и лишившим императора его древних, небом дарованных прав управлять страной. Губы Йоси сжались в тонкую твердую линию. Небо. Даровало императору право представительствовать перед богами за нас смертных, решать любые вопросы жизни духовной. Мирские же дела всегда находились в ведении смертных, в ведении Сюгунов. Император навечно даровал Сюгуну Торанаге и его потомкам право решать все вопросы мирской жизни. Я, повторяю. Императора принудили согласиться и... А я повторяю, что это закон нашей страны, который поддерживал в ней мир два с половиной столетия. Он больше не действителен, — Агама помахал документом. То, что предыдущий император вынужден был даровать, нынешний император отменил по доброй воле. Голос Йоси зазвучал мягче и убийственнее. Временная ошибка. Совершенно ясно, что сын неба был введен в заблуждение плохими советами недовольных честолюбцев. Как он скоро сам осознает. — Вы обвиняете меня? Руки всех четверых сжались на рукоятях мечей. Я лишь указываю на то, князь Агама, что ваш лист бумаги был получен посредством ложной информации, а не в соответствии с законом, подпирающего главою неба, окружают и всегда окружали честолюбивые мужчины и женщины. Вот почему он навечно передал сюгуну Торанаге И последующему сегунату прерогативу направлять его во всех, где громовой хохот прервал его на полуслове. И у каждого внутри этих глухих стен нервы напряглись еще больше. Направлять! Вы сказали направлять. Божественного должны направлять Анзе. Нори, яма, Адати, а теперь еще и этот слюнявый полудурок Зукумура? Эти ни на что не годные дураки, которые по своей прихоти могут остановить любое ваше решение и заключают с подлыми гайдзинами, вопреки советам всех даймё, глупые договоренности, обрекающие страну богов и всех нас на гибель? Его лицо исказило злобная гримаса. «Или он должен ожидать просветляющего слова от этого мальчика, Нобусады, который подскажет, как нам вытащить зад из костра?» «Вы и я. Нам не нужно ждать, Ога, Мадонно!» Гладко произнес Йоси, понимая, что его главное оружие — это спокойствие. — Давайте обсудим это наедине. — Только вы и я. Агама пристально посмотрел на него. Легкий ветерок поднялся и зашелестел знаменами. — Когда? — Сейчас. Не ожидавший такого ответа Агама, заколебался. Потом взглянул на Басухиро. Маленький сухой человечек улыбнулся одними губами. — Я бы сказал, что важные дела следует обсуждать открыто, господин. Не то чтобы мой скудоумный совет мог принести большую пользу. Частные договоренности могут иной раз быть неправильно истолкованы любой из сторон. Это было правило вашего досточтимого отца. Агама перевел взгляд на Йоси. Этот визит Сёгуна к императору, чтобы поклониться ему, попросить совета, так сказать. Первый за все время правления рода Торанага. Он ведь подрывает саму основу возведенного вами здания, а? Хуже того. Он, подобно темному облаку, омрачает любую будущую договоренность Сына неба с, с будущими правителями, поскольку, разумеется, править будут смертные, а? Наедине. Ага, Мадонно. Агама раздумывал. Темные глаза его спрятались еще глубже, в суровое обветренное лицо. Против своей воли, несмотря на ясное осознание того, что этот человек потенциально был единственным во всей стране, кому, возможно, удалось бы собрать достаточно сил, чтобы помешать ему достичь поставленной цели, он наслаждался этим поединком. и был рад встретиться с ним лицом к лицу. Он махнул рукой, отпуская Басухиро, который подчинился немедленно, хотя и с явным неодобрением. Акеда поклонился и тоже отошел, насторожившись еще больше и в любую секунду ожидая предательства, о котором он предупреждал. «Сока — Сока! Йосис слегка подался вперед и понизил голос. Его губы едва шевелились на тот случай, если Басухиро, расположившийся неподалеку, мог читать по губам. Совет проголосовал четырьмя голосами против моего одного за этот визит Сёгуна. Разумеется, этот визит является большой ошибкой. Андзё не может и не хочет видеть этого. Нынешний совет проголосует так, как он пожелает, по любому вопросу. Но Бусада — безвольная кукла. Пока он не достигнет совершеннолетия через два года, тогда формально он сможет многое изменить и создать много проблем, если у него будет такое желание. Отвечает ли это на все ваши вопросы? Агама нахмурился, пораженный тем, что его противник так откровенен с ним. Вы сказали наедине Йосюдо, но что вы хотите сообщить мне наедине, что, конечно же, я передам своим советникам впоследствии, как сделаете и вы? Кое-какие секреты, которые правителям лучше хранить между собой, нежели намеренно добавил Йоси доверять их некоторым вассалам. А? — Что это значит? — У вас есть шпионы, вассалы за моими воротами, а? — Как иначе могли бы вы узнать, что я приехал, когда приехал? — Конечно же, вы не думаете, что у меня нет здесь своих людей и шпионов в ваших стенах. Лицо Агамы помрачнело. Какие секреты? Секреты, которые мы должны оставить при себе. Например, то, что Анзё очень болен и проживет не больше года или в самом крайнем случае вынужден будет уйти с поста к этому времени,